Девятое. Гроза. Див кличет по древью, велит послушать и волзе, по морю, по сулью, суржу. Запал багровый день. Над тусклой водой зорницы синие трепещут беглой дрожью. Шуршит глухая степь сухим бульем и рожью. Вся млеет травами, вся дышит душным мглой тухнет гулкая, див кличит пред бедой ордавде корсуню по морю, по сурожью земле незнаемой разносит весть с тревожью птиц тоном убуди и вста звериный вой стуч ветер плеснул дождем и мечется с испугом по бледным заводям по ярам по яругам тьма прыщет молнии в забучее стекло то землю древнюю, тревожа долгим зовом, обида вещая раскинула крыло над гневным сурожем и пенистым азовом. 1907 год.